После исправления нескольких музыкальных и технических аспектов представления пошли довольно гладко, несмотря на периодические осечки. В результате отдельные шоу в процессе сливались в бесшовный поток. По сути, выступления уже стали настолько отлаженными, что мы сразу начали записывать их на кинопленку. Тем не менее, к великому сожалению, отсняв представление в ОМНИ, что в Атланте, мы остались недовольны результатами. Мы мало выкладывались, и это было заметно. Тогда, желая наказать самих себя, а также всех остальных, мы решили попробовать повторить запись в августе следующего года в Нью-Йорке. Мы заказали 20 кинокамер, и в итоге получили 200 часов пленки. Кто-то посаженный всю эту пленку монтировать должно быть до сих пор, просматривает результаты. Одновременно по Северной Америке курсировал тур Роджера под названием Radio Мы старательно умудрялись друг друга избегать, хотя некоторые члены нашего персонала сходили посмотреть его шоу. Я не хотел его видеть. С глаз долой, сердце вон, тем более, что, согласно слухам, мне и не позволили бы. Я совершенно не желал, чтобы меня позорно изгнали с территории. В конце концов, мы заключили с Роджером соглашение. В канун Рождества 1987 года, во время перерыва в гастролях, Дэвид и Роджер договорились о встрече «на высшем уровне», которая прошла в плавучем доме с участием Джерома Уолтона, бухгалтера Дэвида. Сладкие пирожки с изюмом, чашки чая и праздничные шляпы были отодвинуты в сторону, пока Джером скрупулезно печатал костяк соглашения. По существу, хотя там были куда более сложные детали, этот договор позволял Роджеру сохранить Стива, а нам с Дэвидом двигаться дальше в качестве группы «Пинк Флойд». Затем документ был вручен нашим весьма дорогостоящим адвокатам, чтобы они перевели его на юридический жаргон. Все они странным образом не сумели этого добиться. В конце концов суд принял версию Джерома как окончательный и обязательный документ, после чего должным образом скрепил его печатями. После первой части тура в Штатах мы впервые отправились с визитом в Новую Зеландию. Это было все равно, как находиться в Англии с неким... Временным изгибом, впрочем, довольно приятным. Увидев местных музыкантов, я понял, как тяжело должно быть там начинать. Даже если станешь крутым в Новой Зеландии, денег для выпуска пластинки все равно не хватит. Приходится переезжать в Австралию, а там поджидают еще несколько ступенек, которые надо в муках одолевать. Отыграв несколько шоу в Окленде, мы после долгого отсутствия вернулись в Австралию. В 1971 году, когда мы в последний раз там играли, мы прибыли в неудачное время года и попали в жуткий колотун. На сей раз мы как следует об этом позаботились, и все оказалось легко и просто. Ведомые новыми рекрутами, группа периодически отправлялась в какой-нибудь клуб, чтобы поджимовать. Эти рекруты также несколько раз выступали в Австралии, как «The Fisherman's» от «Fisherman's Friend», По-моему, они куда энергичнее репетировали версии «Unchain my heart» и «I Showed the sheriff», нежели элементы главного шоу. Последовавшая за Австралией Япония оказалась немного сложнее. Здесь не было никаких представлений на открытом воздухе. Быстро перемещаясь из одного крупного концертного зала в другой, мы просто не имели времени толком изучить страну. Даже местные фотоаппараты казались на сей раз слишком дорогими. По пути обратно в Штаты мы с Нетти остановились на Гавайях, где провели восхитительную пару недель, хотя периодические налеты проливного дождя напоминали о классических каникулах на английском взморье. В профессиональном отношении этот тур стал самым приятным по сравнению со всеми предыдущими, однако еще более верно это было для личных ощущений. Нетти все это время была со мной, начиная с репетиции в Торонто, и это неизмеримым образом увеличило удовольствие от всего предприятия. Раньше она уже бывала на театральных гастролях в качестве актрисы, однако масштаб нашего действия, количество людей и объем задействованных материалов стали для нее приятным открытием. Тогда я определенно оценил тот факт, что гастрольная поездка без партнера, скорее всего, вкладывает некоторую напряженность в большинство отношений. Однажды я выяснил, что 90% людей из нашей гастрольной компании оставили за собой след разбитых браков и разорванных партнерств. Похоже, выбор тут невелик. На гастроли надо брать с собой либо жену, либо хорошего адвоката по разводам. Вторая часть тура в Штатах подтвердила закон, что все спецэффекты чреваты катастрофой. Во время шоу «Фоксборо», что в штате Массачусетс, наша летающая свинья на что-то наткнулась, после чего была разорвана на куски, пылающие излишним энтузиазмом или фанатичным вегетарианством публикой. К тому времени, как мы прибыли в Европу, группа уже вошла в колею. Она стала рабочей компанией музыкантов, которые регулярно, и Джон Керрин в особенности, прослушивали записи предыдущего шоу, чтобы попытаться найти там любые несовершенства. Их профессионализм был безукоризненным. Даже если Гай Пред последним выходил из бара предыдущим вечером, а то и утром, его игра на сцене оказывалась безупречной. Пожалуй, это добавляло весомости железной констатации того факта, что наша музыка не отличалась большой сложностью. Мы развили комфортный способ жить и работать во время тура, не разделяясь на отдельные клики и наслаждаясь разумным уровнем веселья. Временами мы закатывали после шоу буйную вечеринку, идея которая заключалась в том, чтобы как можно более чудовищно нарядиться. В такие дни в местных магазинах секонд-хенды начисто пропадала одежда из тонкого нейлона. Да-да, именно нейлон был у нас на повестке дня. Согласно Филу Тейлору, который гастролировал вместе с нами еще с середины 70-х годов, этот тур стал колоссальной забавой, где преобладало хорошее настроение, и где, снова отправляясь в дорогу, мы испытывали облегчение. Если же чье-либо настроение на следующий день увидало, страдалец мог обратиться к Скуту Пейджу, который стал на этих гастролях неофициальным поставщиком травяного чая. Этим ремеслом он занимался ничуть не хуже, чем игрой на саксофоне, и вскоре немалое число членов группы можно было увидеть с подозрительными бутылочками, наполненными жидкостью цвета мочи, которую музыканты без конца глотали. К счастью, подобно большинству гастрольных причуд, японским фотоаппаратам, ковбойским курткам из оленей кожи и текиле, эти бутылочки оказались достаточно недолговечными. Разве что где-нибудь у скота на чердаке по-прежнему хранится огромное количество этих жутких трав. В Европе шоу стали более разнообразными, главным образом благодаря тем концертным точкам, которые мы выбирали. Они гораздо лучше отложились у меня в голове. Порой мы разнообразили график. Так в Роттердаме мы организовали воздушную демонстрацию перед самим шоу. Под сопровождение звучащей из колонок композиции «Эчоус» в небе кружили два моторных планера ведомые нашими друзьями с которыми мы с дэвидом познакомились когда учились летать воздушная балетная грация этих планеров за которыми тянулся дым породила идею использовать их для других выступлений однако тут мы были на голову развиты сложностями получения разрешения на полеты в воздушных пространствах ограниченного доступа. Выступления в Версале, вероятно, стали самыми грандиозными из всех наших европейских шоу. Эти события явились результатом поиска стивом возможных концертных точек и прямого участия заинтересованных сторон. В то время министром культуры в правительстве Франсуа Митерана был динамичный Жак Ланг. Он всецело находился на стороне Версальского проекта, помогая убедить любых сомневающихся. Окружение было поистине величественным. И большинство французов было радо нас там увидеть. Безусловно, последовали длинные речи местных сановников. Один из них, похоже, предложил свою поддержку лишь с тем условием, чтобы его фамилия смогла появиться на именной табличке, что висела над группой. Я был тоже призван произнести краткую речь. Кое-как склеив несколько самых обычных клише, я вряд ли сразил публику на повал. Погода стояла классная, и концерт казался совершенно особенным. Определенно имеет смысл работать в уникальных местах. Да, стадион куда больше подходит для любого крупного шоу, однако там трудно создать подобную специфическую атмосферу. Всякий раз, когда только возможно, надо использовать концертные точки с такой историей и величием. В качестве жеста доброй воли по отношению к нашим итальянским фанам мы согласились выступить на Гранд-канале в Венеции. Выяснилось, однако, что это приглашение не было одобрено отцами города. Существовали две противоборствующие фракции. Одна была в восторге от идеи, Зато другая считала, что мы спровоцируем то, чего тысячу лет не удалось сделать водам лагуны, и за один единственный день затопим город. Мы провели пресс-конференцию, убеждая городской совет, весь народ и отдельных консерваторов, что мы не только не собираемся грабить город, но даже устраивать там легкое мародерство. Тем не менее, нам не удалось доказать, что дело обстоит именно так. Поскольку Венеция не может вместить всех желающих, возник план ограничить число туристов, которым позволялось прибыть туда в тот конкретный день. Мы оставались вне города, в лагуне, размышляя, что жизнь достаточно сложна и без необходимости протискиваться мимо фанов и городских властей. Тем временем мэр города за нашей спиной сговорился с полицией, чтобы впустить всех туристов, а также убедил закрыть магазины и удалить все заранее организованные туалеты. Представитель профсоюза гондольеров заявил, что его коллеги будут дуть в свистки на протяжении всего шоу, если мы не заплатим им 10 тысяч долларов, а для каждой лодки уже имелись клиенты, причем за двойной тариф. Это был чистейший воды блеф. Не существует в мире таких свистков, которые могли бы пробиться сквозь производимый нами шум. Далее наша сценическая баржа была объявлена мореходным судном, облагаемым дополнительным налогом. Если бы мы попытались двинуться на ней по Гранд-каналу, полиция перекрыла бы там все входы и выходы. К счастью, мы могли пуститься в открытое море и спастись в лучшей традиции Горацио Нельсона. Все эти отвлекающие маневры не помешали успеху шоу, которое особенно хорошо выглядело в прямой трансляции по телевизору. Расстроенным был только Майкл Кэмен, которому выпало с нами играть — Он и раньше временами появлялся в качестве гостевого исполнителя, однако на сей раз мы хотели, чтобы он оказался вовлечен в шоу более конкретно, тем более, что все это должны были показать по телевизору. Увы, Майкл попал в толпу и в критический момент застрял ввиду нехватки водного транспорта. Таким образом, ему удалось добраться лишь до микшерского пульта, да и то слишком поздно. В результате Майклу пришлось наблюдать за всем происходящим на сцене с берега в 200 метрах от центра событий. В какой-то момент прибыла пояснение царственная платформа, полная тех самых сановников, которые доставили нам столько проблем. Эта освещенная баржа, на которой подавалась трапеза из семи блюд, оказалась прямо перед сценой, болтаясь между нами и публикой и прикрывая весь обзор. Тут публика просто взбесилась. Град бутылок разного мусора обрушился на сановников. Официанты мужественно защищали своих господ, как центурионы, прикрывая их серебряными подносами. Вскоре баржа, Дала задний ход, на сей раз пробуя причалить сбоку от нашей платформы. Однако после одного единственного взгляда на нашу бригаду, рядом с которой пираты черной бороды показались бы тихими пенсионерами, сановники отчалили и поплыли прочь. Больше мы их не видели. После такого напряженного выступления в Венеции играть в Москве нам уже было не страшно. Недостаток свободно конвертируемой валюты означал, что для русского промоутера было практически невозможно оплатить тур. Однако в конечном итоге нами была разработана сделка, которая существенным образом покрыла все практические аспекты выступления. Во-первых, русские взяли на себя ответственность по переправке нашей аппаратуры из Афин в Москву, а затем дальше в Хельсинки. Для осуществления этого они задействовали армейский Антонов, самый большой грузовой самолет в мире. Выглядел он просто фантастически и с легкостью забрал все наши монатки. Нашим местом проживания стал массивный отель на Красной площади. На каждом этаже там по-прежнему имелось уйма агентов КГБ, а также самовары для обеспечения горячего чая. Ввиду плотности охраны и колоссальных размеров этого места нам потребовалось трое суток на выяснение того, где можно вечером найти выпивку, а утром завтрак. Мы также перешли на самообеспечение, что стало самым эффективным способом открытия всевозможных дверей. Приглашение на обед любого чиновника сулило самые разнообразные выгоды. Через посредство Найджела Иствая, нашего советника по налогам, который по совместительству оказался членом правления Русского фонда авиационных исследований, мы получили возможность посетить монина русский музей военно-воздушных сил, крупнейшее и в то же время самое закрытое из всех европейских собраний самолетов. Там мы увидели кое-какие аэронавтические изобретения Игоря Сикорского, несколько русских монопланных бомбардировщиков 1930-х годов, того периода, когда военно-воздушные силы Великобритании все еще использовали устаревшие бипланы, и политически корректную версию истории полетов заодно с фрагментами шпионского самолета Гэри Пауэрса У-2, сбитого в 1960-х годах, а также Те самые бомбардировщики, что кружили над Красной площадью во время первомайских парадов, убеждая американских наблюдателей в мощи русских военно-воздушных сил. Мы были особенно польщены, узнав, что военно-воздушному атташе в британском посольстве так и не удалось получить подобное приглашение. Британское посольство устроило в нашу честь роскошный обед, после которого у нас оказались сотни русских матрешек и широкий выбор меховых шапок. Хотел бы я не знать из чего сделаны эти шапки, выяснилось, что на некоторые из них шел мех тюленних детенышей. Мы также нанесли один визит в университет, чтобы поговорить о политике, искусстве и жизни, однако он превратился в еще одну пресс-конференцию типа «Откуда взялось название вашей группы?». Мы отбыли, экспроприировав лимузины для замены тех, на которых мы приехали, поскольку они, в свою очередь, оказались экспроприированы кем-то более важным. Затем наша аппаратура нон-стопом отправилась в Хельсинки в сопровождении полицейского эскорта. Куда ни кинь, вышла просто потрясающая поездка. Фил Тейлор сравнил визит в Хельсинки с переходом от черно-белой пленки к техникалору. После тура был сведен концертный альбом под названием «Delicate Sound of Thunder». Эта работа проходила на Эбби Роуд в студии 3 теперь уже полностью перестроены после нашего последнего там пребывания.